Каменный Кремль Богатство и сила молодой державы так возросли, что в 1367 году Москва затеяла невиданное по масштабу и затратности дело. Строительство каменной цитадели. Незадолго перед тем в деревянном городе произошел очередной пожар, после которого осталось одно пепелище. Каменные стены длиной около 2000 метров должны были защищать центральную часть столицы, Кремль, от образной кары, чаще начинавшейся с хаотично застроенных посадов. Еще важнее была оборонительная функция. Осадные орудия той эпохи были бессильны против камня. На Руси каменных кремлей не было нигде, кроме богатых этим строительным материалом Новгорода и Пскова. Самостоятельно принять столь важное решение юный Дмитрий, конечно, не мог. В летописи сказано, что он погадав с двоюродным братом своим, с князем, с Владимиром Андреевичем и со всеми бояры старейшими, и издумаша ставите город камен Москву, да еже умыслиша то и сотвориша. История со строительством каменной крепости проявления типично московского прагматизма, которым руководствовались Калита и его потомки. Скажем, Тверь в период своего наибольшего расцвета предпочла возвести пышный собор с мраморными полами и медными вратами, а на скучные каменные стены тратиться не пожелала, за что потом и поплатилась. А вот Дмитрий Иванович хоть и был набожен, но на церковном строительстве экономил. При нем обветшали московские каменные соборы, поставленные калитой. Зато на укрепление князь не поскупился, и затраты эти очень скоро себя оправдали. Белый камень, известняк. Очевидно, брали из мячковских каменоломен, расположенных примерно в 25 километрах от Кремля. Зимой строительный материал доставляли на санях, летом по Москве-реке. Такие грандиозные работы, конечно, длились не один год. Однако, судя по тому, что уже к 1368 году крепость смогла выдержать серьезную осаду, строительство велось по какому-то искусному плану, позволявшему не ослаблять прежней оборонительной системы. Возможно, каменные стены были заложены сразу по всему периметру и надстраивались постепенно, а наверху еще долго сохранялся бревенчатый частокол. Мы мало что знаем о первом каменном Кремле, от него ничего не сохранилось. По данным археологии известно лишь, что площадь цитадели, 23 гектара, почти равнялась современной. Хрестоматийная картина Аполлинария Васнецова честно названа «вероятный вид на Кремль Дмитрия Донского». Должно быть, именно в это время прорыли ров от речки Неглинной до Москвы-реки, замкнув вокруг крепости треугольник водных препятствий. Кремль превратился в настоящую твердыню. Теперь его стены нельзя было ни пробить, ни спалить. Князь Дмитрий Иванович Если в первые годы княжения Дмитрия Донского, который, разумеется, еще так не звался, Москвой управляли митрополит Алексий и старшие бояре, то примерно с 1367 года в московской политике все явственнее начинает проступать личные качества одного из самых прославленных русских государей. Однако следует помнить о том, что свою огромную славу Дмитрий стяжал благодаря единственному, хоть и очень важному свершению – Куликовской битве. А на престоле он находился целых 30 лет, и далеко не все в эти годы было гладко. Кроме взлетов случались и сокрушительные падения. Жизненный путь Дмитрия Донского столь извилист, что за этими зигзагами не так просто разглядеть живого человека. Во всяком случае, он, несомненно, был натурой противоречивой. Костомаров, оценивая Донского по его делам, высказывает следующее суждение. «Личность великого князя Дмитрия Донского представляется по источникам неясную. Летописи, уже описывая его кончину, говорят, что он во всем советовался с боярами и слушался их, что бояре были у него как князья, Также завещал он поступать и своим детям. От этого невозможно отделить, что из его действий принадлежит собственно ему и что его боярам. По некоторым чертам можно даже допустить, что он был человек малоспособный и потому руководимый другими. И этим можно отчасти объяснить те противоречия в его жизни, которые бросаются в глаза. То смешение отваги с нерешительностью, храбрости с трусостью, ума с бестактностью – прямодушие с коварством, что выражается во всей его истории. Боюсь, что мнение историка справедливо. Ничем иным, кроме изъянов характера князя, нельзя объяснить печальный итог его правления, долгое время казавшегося блистательным. И личных сведений о Дмитрии Ивановиче сохранилось не так уж много, если учитывать важность этой фигуры для отечественной истории. Известно, что он родился 12 октября 1350 года что по матери был породнен с первым по знатности боярским родом Вильяминовыми, что образование не получил. «Аще и книгам не учен Биаше добре», сказано в житии, то есть, если и знал грамоту, то не крепко. В том же хвалебном жизнеописании превозносятся благочестие, незлобивость и строгая целомудренность князя. Последнее, кажется, было правдой. Дмитрий женился в 15 лет на дочери своего тогдашнего соперника, князя Суздальского, то есть брак был сугубо политическим. Однако семейный союз оказался прочным и счастливым. Супруги жили, яко златый персистый голубь и сладко глаголевая ластовица, произведя на свет двенадцать детей. В своем завещании Донской пишет, «А вы, дети мои, слушайте своей матери во всем, из ее воли не выступайтеся ни в чем. А который сын мой не имеет, слушайте свое матери» а будет не в ее воле, на том не будет моего благословения. Внешность у князя была представительная. Бяши крепок и мужествен, и телом велико, широк, и плечист, и чреват вельми, и тяжек собою зело, бродою ж и в черн, взором же дивен зело. Рослый очень толстый, черновородый остроглазый, вот каким был Куликовский победитель. В чем ему уж точно нельзя отказать, Так это в энергичности и последовательности. После двух вялых правителей Москва получила государя, который неустанно расширял ее владение, а те русские области, которые оставались самостоятельными, стремился подчинить своему влиянию. При нем Владимирщина стала рассматриваться не как принадлежность великокняжеского ярлыка, а как наследственная вотчина московских государей. Дмитрий взял на себя роль арбитра в спорах между другими князьями, формально независимыми от него вмешивался в их внутренние конфликты и стремился вести себя как общий русский государь. Поэтому в миг решающего столкновения с Ордой ему и удалось собрать вокруг себя войска многих областей. Главенство Москвы в 1380 году воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Тем разительнее контраст с последними годами Дмитриева княжения, которое, в конце концов, не подняло Москву, а наоборот уронило ее политическое значение. Но главное деяние Донского – победа на Куликовом поле – было так эпохально для самосознания народа, для общерусской истории, для взаимоотношений Востока и Запада, что этот триумф в глазах потомков заслонил все неудачи Дмитрия. Он – первый из великих князей, кто осмелился разговаривать с ордой языком не дипломатического маневрирования и коррупции, а военной силы. К лобовому столкновению с грозным врагом, полтора века державшим Русь в страхе, Дмитрий Иванович шел долго и постепенно. Большой, главной войне предшествовали другие, без которых не было бы никакой Куликовской битвы.